Лава 7. Добраться до зерна. Олег быстро пришел в себя и сразу же огляделся. Неубранная квартира с выключенным светом создавала гнетущее впечатление. Воспоминания о прошлых 10 днях по-прежнему рвали душу, но ощущение все же немного поутихло. Он понимал, что впереди предстоят более страшные испытания. Лена, уставившись в одну точку, сидела рядом. На лице застыла равнодушная маска, будто отлитая из мрамора. За окнами шумел ветер, доносились крики людей, а из открытой форточки в комнату проникал запах Гарри. Светло встал и отвесил пощечину Лене, потом еще одну. Она подняла глаза, в которых начало зарождаться понимание. «Слушай меня внимательно, ты слышишь?» Звук пощечина отразился от стен квартиры. «Сейчас мне нужно уйти. Самому. Куда именно, не спрашивай. Встретимся здесь через сутки. Если я не вернусь, то уходи. Пытайся выжить. Найди группу адекватных людей и прибейся к ним. Ты поняла?» Лена активно закивала головой. Она почти пришла в себя, что удивило Олега. «Распределяй свои характеристики. Для выживания это важно. Запомни, через сутки. Если меня не будет, уходишь!» Повторил Олег. Светлов посмотрел на кольцо, которое было на его пальце. «Кольцо привязки, персональный. Вы не можете привязать этот предмет. До уничтожения, 0 часов, 39 минут, 19 секунд». «Осталось мало времени, мне нельзя умирать. На улице неизвестна обстановка, но по крикам людей понятно, что ничего хорошего не происходит. У меня сейчас 104 жизни. Сразу же перегнать их в баллы характеристик. Черт, как это сделать?» Олег вспомнил рассказ Мауза о мониторах и уставился в экран, который когда-то в прошлой жизни отсчитывал секунды до апокалипсиса. Он увидел все свои показатели, а также пустые иконки, которые следовало нажать для того, чтобы они были всегда перед глазами. Он быстро поставил галочку около окна здоровья, которое сразу же появилась перед глазами. «Бар здоровья, 98 100. После этого нашел место, позволяющее конвертировать количество жизней в очки характеристик и сразу же обнулил их. Теперь меня интересует только четыре показателя. Телосложение, чтобы поднять здоровье и не развоплотиться. Ловкость, позволяющая уклоняться и повышающая скорость. Регенерация, для восстановления бара здоровья. И дух, который влияет на скорость восстановления праны. Черт! Еще выносливость! Паника постепенно начала одолевать Олега. У меня сейчас 224 балла. 50 сразу же в телосложение. Здоровье стало равняться 600. Отлично. Столько же выносливость, чтобы прана сравнялась с баром жизней. Да какого же хера ее стало 6000? Точно, там же другой курс. Спокойно, Олег. Не торопись. 40 в регенерацию. Теперь она дает 25 очков в минуту. Твою мать, зачем так много? За полчаса я смогу полностью вылечиться. 50 очков кидаем в ловкость. Непонятно, это много или мало. Как изменилась моя скорость? Почему я не вижу этого? Какая там зависимость? И 34 четыре в дух. Ага, отлично. 440 единиц праны в минуту. Ее тоже выводим перед глазами. А теперь бегом домой. Кольцо привязки персональный. Вы не можете привязать этот предмет. «До уничтожения 0 часов 32 минуты 57 секунд». «Лена, на какой улице ты живешь? Как мне пешком добраться до Лиговки?» «Быстрее! Времени почти не осталось!» Да снизь же ты!» Тряска за плечи в очередной раз привела девушку в чувство. «Выходишь из подъезда и поворачиваешь направо. Идешь мимо Березовского сада прямиком до Светлановской площади. Там прямая дорога. Заблудиться невозможно». Лена начала отвечать быстро и уверенно. Олег подумал, что если выживет, то обязательно вернется к ней. «Через километра три слева увидишь большой зеленый массив. Это ботанический сад. Дальше двигаешься до конца Большого Сампсоневского проспекта. Он упрется в него. «Это где церковь Петра и Павла?» — быстро уточнил Светлов. «Да, дальше тебе налево вдоль реки». Олег сказал, что знает дорогу дальше, а потом поцеловал Лену, которая ответила взаимностью. «Олег, мне страшно». «Я делала плохие вещи во время инициализации, а теперь...» «Потом поговорим на эту тему», — прервал девушку Олег, двинувшись к выходу. Лестничные пролеты были преодолены за считанные секунды, а перед подъездной дверью образовалась арка, в которую Олег угодил на полном ходу. «Логово вампиров. Уровень 194. Начать прохождение локации. Да, нет?» «Нет, твою мать! Что это за уровень?» «А как же постепенное развитие? Где крысиные гнезда первого уровня?» Светлов оглянулся, но увидел, что арка исчезла. «Ладно, с этим разберемся позже. Сперва надо успеть использовать это треклятое зерно, будь оно неладно. ладно. Куда Лена сказала бежать? Налево или направо?» «Направо, точно!» Светлов понял, что движется быстрее, чем во время прохождения инициализации. Однако он считал, что раз стала на 50 единиц больше, то и бежать будет в шесть раз быстрее. Но нет, прямой зависимости не наблюдалось. На улицах творилось что-то невообразимое. Машин не было видно, а люди дрались, используя ножи и камни. В Олега полетел булыжник, но непонятным образом он успел среагировать и увернуться. Времени разбираться с обидчиком не было. Арки перехода в различные локации часто возникали на его пути. Но он успевал не попадаться в них. Время сейчас было для него самым ценным ресурсом. До Невы добрался быстрее, чем рассчитывал. Адреналин хлестал в крови. Очки праны, которые постоянно тратились на ускорение, быстро восполнялись. Кольцо говорило, что до уничтожения осталось 21 минута. Больше половины пути уже было преодолено. Неожиданно Олег понял, что литейный мост, который соединял два берега, разрушен. «Придется прыгать», — сказал себе Светлов, но тут из воды показалось нечто, напоминающее щупальца осьминога, и ударило Олега в грудь. Вами получен урон, 318. Ваме получен урон, 101. Вар здоровья, 103». «Куда делись остальные жизни?» — запаниковал Светлов. «Ладно, потом, все потом. Был еще один мост. Самсониевский, а потом Троицкий. Если та тварь из воды ударит меня еще раз...» то мое новое существование закончится, так и не успев начаться. Удар водного монстра откинул Олега на несколько метров, а при приземлении он ударился головой об дорогу. Поднявшись и быстро сориентировавшись, двинулся в обратном направлении. Первый мост, который оказался цел, он преодолел, войдя в ускорение. Светлов не жалел праны. После добежал до второго, на котором увидел человека, стоящего по самому центру, Неизвестный выхватил нож и, ломанной походкой, двинулся к Олегу. Светлов снова вошел в ускорение. Он сделал вид, что хочет проскочить справа, а после, изменив направление, ушел влево. Нож оставил на плече кровавый след. Получен урон — 56. Бар здоровья — 43. Псих погнался за Олегом. Но Светлов, не выходя из ускорения, быстро разрывал дистанцию. Он увеличил расстояние. Оставалось 10 минут. Смысла экономить прану больше не было. инженерные и Анечков были преодолены за минуту. Начала накапливаться усталость. Бар здоровья опустился до 39. Он понял, что если бы не вложился в регенерацию, то уже растворялся бы в неизвестности. Его еще раз пытались нагнать странные люди. В их движениях не было ничего человеческого. Светлов смог уклониться от них. «Кольцо привязки персональный Вы не можете привязать этот предмет. До уничтожения 0 часов 3 минуты 2 секунды. Из-за ускорения он не мог реагировать и периодически попадал в арки. Коридор, уровень 7. Начать прохождение локации, да нет. Змеиное гнездо, уровень 92. Начать прохождение локации, да нет. Сионическая пещера, уровень скрыт. Начать прохождение локации, да нет. Через минуту показался угол дома. «О, пацаны, смотрите, дерзкий объявился!» Витёк стоял и улыбался во все тридцать два. «С дороги! Дорогу быстро!» — завопил Светлов. Парни расступились. Очки праны, как и отчёт времени кольца, подходил к концу. С облегчением Олег увидел такую родную дверь, но тут же понял, что ключи сейчас находятся неизвестно где. Энергия осталась 10 единиц. «Мужики, сюда! Помогите выбить дверь!» В отчаянии крикнул Олег. «Буду должен!» Сергей с укуренным голосом оказался рядом первым. Через пять секунд молодецкий удар в замок, оставив висеть двери на одной петле. Олег нашел зерно, лежащее в шкафчике, и кинул его в рот. «Как мне стать сильнее большинства?» Это первое, что пришло на ум. После ментально подтвердил привязку кольца, которое через двадцать секунд могло быть уничтожено, а затем упал на пол и тяжело задышал. Раны и здоровье постепенно восстанавливались. Поздравляем. Вы проглотили зерно знания третьего порядка. Вы получаете 20 очков характеристик. Вы получаете одну жизнь. С учетом вашего психотипа и вашей ситуации был разработан персональный план для ответа на заданный вопрос. Первое. Получите навык «Карты». Подсказка. Полностью зачистите локацию на 10 или выше уровней больше вашего. Разрешено умирать, не выходя из локации. Второе. Проследуйте до точки, которая указана на карте. Третье. Сумейте самостоятельно пройти локацию, не потеряв ни одной жизни. Подсказка. Усильте ментальную защиту. Усильте физическую защиту. Получите 50-й уровень. Четвертое. Определите правильное решение при выборе награды. Подсказка. Оно будет самым неочевидным. Пятое. Мана полезнее, чем кажется. А ее количество, если вам повезет сыграет решающую роль в вашей судьбе. Вы повысили уровень. Вы повысили уровень. Вы повысили уровень. Накоплено 29 очков характеристик. Поздравляем. Вы смогли несколько раз усилиться, не лишая жизни никого из существ. Вы получаете награду королевского уровня. Откройте и возьмите, что заслужили». При повышении уровня восстановились шкалы здоровья и праны. Но Олег лежал, раскинув руки, и смотрел в потолок. Теперь он понимал, что ему очень повезло. «Окажись, Лена, менее расторопной, будь разрушен один из мостов, не окажись рядом этой троицы, то все. Светлов встал, улыбнулся парням, после чего обнял Сергея, которого положили на кровать. Он не шевелился, но его глаза бегали из стороны в сторону. «Что укуренный, Куриной, прана кончилась?» — ухмыльнулся Олег. «Ну ты пока лежи и отдыхай, а я, какой-никакой, стол сооружу. Заслужили». «А это вообще что было?» Витёк подозрительно смотрел на Светлова. «Да вот, видишь, это бездвиженное тело», — указал Олег на Сергея. «Он герой. Жизнь не спас». «Тоже мне? Ты же не перегнал вообще все жизни в характеристике?» — спросил псевдофедерал, потерявший кепку. Олег промолчал. «Возродился бы. Я вот умирал. Сунулся в портал, а там какая-то страхолюдина на меня напала. Думал, что четырнадцатый уровень смогу пройти, но нет». Меня порвали за секунд пять. Хорошо, что я охерел тогда и боль не почувствовал. А потом мне предложили перенестись в начало локации любую другую точку. Выбрал почему-то этот подъезд. Употребление твоего угощения оказалось последним, что я осознанно делал. После него начался лют-стрэш, но рассказывать не буду». Витек помрачнел. «Не рассказывай другим такого». «Ты сказал, что локация четырнадцатого уровня. Можешь мне потом ее показать?» заинтересовался Светлов, понимая, что это именно то, что ему надо. «Показать могу, но там без вариантов. Я несколько шагов только успел пройти, и на меня сразу же напали. Там жизни нужно неумеренно. А лучше сперва хотя бы до десятого уровня подняться», посоветовал любитель продавать сувениры. Олег промолчал, доставая заготовленную в начале инициализации еду. Говорить не хотелось. Витек не затыкался ни на минуту. Его голос заполнял пространство и не давал повиснуть неловкому молчанию. «Ну, зато теперь у меня есть план», — подумал Светлов. «Но сперва нужно более вдумчиво раскидать характеристики, да и проверить, что за королевская награда меня ожидает».